Территория американских Соединенных Штатов, окрестности города Форт-Линкольн, суббота, 28 июня 2021 года, 10.21. Московский конвой ожидает неподалеку от КПП, и местная вахра на такое нарушение обычаи закрывает глаза. Документы проверили, убедились, что в составе колонны только те, кто прибыл в город вчера, никаких белых повстанцев в багаже не спрятали. Неопломбированный кейс, в котором хвост держал девятку, охрана также проигнорировала. перебираюсь из хамеров самурай и минутно несколько выпадаю из действительности доказывая саре что уже все хорошо и вообще а самое лучшее что там где стреляли не было хрупкой и уязвимой ее потом из рации доносится голос караван башше влад на лиму влад ответь на лиму прием здесь влад беру рацию следующий банк ты наверное поешь на броневике да уж неплохо бы отвечаю с кривой усмешкой может встань у входа броня на летчики выбрали бы другую цель Наоборот, Влад, серьезно ответствует Налим Мятликов, это было бы плохо. Вы с моими ребятами появились в нужном месте и смогли взять эту банду без потерь. Другая цель не сумела бы дать отпор, и банк без вас ее не дал бы. Если бы без потерь, вздыхаю я, снова вспоминая убитого охранника. Служебный бронежилет у человека был, какого класса, понятия не имею, да и неважно потому как минимум две пули пришлись в голову. От такого в упор и шлем мог не спасти. Мне в этом плане откровенно повезло. Не твоя вина, так что хватит хандрить и в путь. Отбой.